Седьмое, в скобках, сосна. Чудовищно людское непонимание. Также и мысль только о себе убийстина. За словами скрыта их сущность. Ее можно чуять, а также и поступки имеют следствие. Ты утверждаешь верность десятилетиями у начала нового мира. Даю понимание человека, заблудившегося в отбросах собственного мышления они заботливо ввращены им, велико значение каждого явления и оно касается учения жизни.